Глава 35. Воевода сосредоточенно думал, как переломить ситуацию. Видимо, без личного вмешательства никак. Но если я выложусь до донышка, и этого не хватит, то мы обречены. Наше небольшое войско уж точно. Додумать мысль он не успел. Земля под ногами второго десятка будто взорвалась, и из-под нее взметнулось полтора десятка корней. Каждый толщиной в руку взрослого человека. Троих бойцов, что были выдернуты князевом с прогулки и не имели привычной брони, убило сразу. Еще двоих отбросило и оглушило. Но личная защита спасла их. Пока что. И это мирный Омск. У меня такой ситуации точно бы не было. Активирована аура решительности. Отступить на три шага. Не дал князь впасть людям в панику. одновременно сразу давая целеуказание. Второй десяток. Огонь по корням. Резерв. На счет три. Одновременный огонь по счету этой твари. Раз. Второй десяток выпустил около десяти плетений третьего ранга, уничтожив примерно половину корней. Пока первый и третий десятки прикрывали отряд от возможной атаки воплощенного. Но тот, пока скрывался за счетом, и что готовил, было непонятно. Два! Еще по одному плетению ударило в корни, окончательно их уничтожая. Но земля под отрядом едва заметно задрожала, намекая на бешеную активность на глубине. Три! Десять плетений пятого ранга сорвались с рук собранной и организованной с помощью ауры толпы пятиранговых человек, почти одновременно врезавшись в щит монстра. Видно, в прошлый раз собранные защитники человечества правильно оценили результативность разных плетений, потому что в этот раз в щит воплощенного попало две темные ауры, подкрепленных пятью огненными штормами. Огромный ростовой щит вспыхнул, как спичка, создав гигантский костер. Князев почувствовал, как лицо обдало жаром, а волосы на бороде будто чуть-чуть затлели. Но расслабляться он не собирался. тут же следом послав световую бомбу. Активирован полог света девятого уровня. Выдвинувшись к монстру, едва на полшага оказавшись впереди строя, чтобы прикрыть людей, князев принял на себя основной урон собственной атаки. Когда пространство вокруг изослепительно-белого вновь стало прозрачным, на месте воплощенного тлели угли от огромного дерева, Ветерок тут же принес запах горелого мяса, напомнив воеводе времена войны. Тогда часто сжигали зараженных вирусами животных, поцелаемых американцами. Да и не только животных. Подойдя к груди головешек, от которых все еще шел сильный жар, Князев разглядел среди углей перекрученного ранее дерева обожженную почти до кости голову. «Друидка, дура!» Вот только как оказалось, что она была не одна? — Да не объединяться научились! — присвистнул подошедший боец. Один из немногих дружинников Князева, постоянно сопровождающих его. — Хреново! Воевода был того же мнения, и кроме того, осталось легкое недоумение, почему ему почти не пришлось применять плетение девятого уровня. На севере, куда был отправлен Васильев, астрал содрогнулся от силы собирателя. и, чувствовавшись густок силы леса в той стороне, стал стремительно гаснуть. «Идем к Роману. Что-то он задерживается», — приказал князев. «Антон, собери народ. Пусть тела наших аккуратно приберут. Как закончим, похороним. А может, к собирателю?» — осторожно спросил он. «Если тот согласится. Но не факт, что будет воскрешать. У него на это свои ограничения есть». Названный дружинник кивнул. и пошел искать затаившихся местных жителей. Остальной отряд вновь садился по машинам. Остался еще один воплощенный. Старик внимательно смотрел на гиганта, стоя посередине дороги. В двухстах метрах от него воплощенный методично разрушал один частный дом за другим. Людей там уже не было. Все, кто был, сбежали. А кто не успел, уже ничего не успеет. Применен обмен. Активирована аура жизни. Да, все как и говорили, братья, подумал старик, воспользовавшись умением своего бога. Пять точек, одна по центру и четыре в конечностях. Они как-то сумели объединиться и слиться с энтом сразу группой. Без силы Бориса здесь не обойтись. Тут гигант заметил одиноко стоящего старика и, подняв руку, выпустил сразу десяток дротиков. Стоящий на обочине внедорожник, на котором приехал главный последователь собирателя, был воплощенным проигнорирован. А зря. Сидящие там подчиненные Васильева быстро и, что удивляет, без приказа, возвели перед своим предводителем щит воздуха. Но атаковать врага также не стали. Дисциплина у них была на первом месте, а приказа на атаку не поступало. Что ж, не стоит медлить. Вызвав перед своим внутренним взором символ Собирателя, Васильев быстро проскользнул по нему взглядом, выбирая наиболее подходящую способность из тех, что были доступны его покровителю, и остановился на отрицании Плетение, что рвет связь с астралом, точнее, со всеми его проявлениями, каких немало, и зачерпнув попутно сто единиц веры, принялся воплощать конструкт. «Не подпускайте его ко мне!» Крикнул он охране, заметив, что воплощенный отвлекся от разрушения домов и двинулся в его сторону. Увы, но просто так воплотить плетение восьмого уровня не получится, тем более, если оно тебе не родное и имеешь кучу штрафов на его применение. Но сила покровителя позволяет снять многие ограничения, пусть и не до конца. Воплощенный снова выстрелил дротиками, но теперь в гораздо большем количестве, и среди них попался один с развеивающей аурой, что смог пробить астральный вакуум одного из бойцов и чуть не прошил Васильева насквозь. Спас другой брат по вере, в прямом смысле закрывший старика своим телом. Боец для удобства создания защиты вышел из джипа и стоял в паре метрах от Васильева. Поэтому, когда дротик прошел сквозь защиту, он прыгнул и закрыл главного последователя собой. Метровый дротик 10 сантиметров толщиной прошел правое плечо бойца насквозь и застыл буквально в миллиметре от лица Васильева, после чего охранник упал на землю и опять поставил защиту, но теперь уже из каменных сот. Старик же даже не пошевелил бровью, все так же сосредоточившись на создании плетения. 15 секунд. Ровно столько потребовалось Васильеву на создание отрицания. И за этот, вроде бы, небольшой промежуток времени воплощенный подошел вплотную, буквально на расстоянии собственного гигантского шага, а среди охраны старика уже трое получили ранения. Еще один последователь словил оглушающий удар от улучшенного дротика, а третий пострадавший словил дротик спиной, помогая первому раненому. Тогда как раз и возник момент, когда, ударив с двух рук, Воплощенный пробил общую защиту бойцов и вместо удара по Васильеву, чего ждала охрана, выпустил атаку по подранку и его врачу. Активировано отрицание. Цель — объединенное воплощение леса. Маленькая искорка, видимая только на астральном плане, сорвалась с рук Васильева, и старик смог облегченно выдохнуть. Даже не заметив выставленные в защите руки гиганта, Искорка влетела в центр воплощенного И с всплеском энергии собирателя Взрывообразно разрослась до размера гиганта Со стороны это выглядело, как белая вспышка света Но Васильев видел, как связь друидов со своим богом И собственной энергией лопнула И древень на его глазах стал падать В полете распадаясь на отдельные ветки И целые стволы полноценных деревьев «Добейте «Да нечисть!» устало скомандовал старик братьям по вере. На юге в то же самое время тоже была вспышка света, но уже иная, более длительная и с всполохами огня. Правда, и ее результат был почти тот же. Очередной воплощенный был убит. «Что же там у Романа?» – прошептал Васильев. «Парню наверняка нужна помощь!» Откатившись на пару метров, Таранко едва сумел избежать раздавливания гигантской ступней. Вот только древень не был обычным гуманоидом, и тут же из его ноги стали расти ветки, стремясь схватить князя и раздавить. А уйти из-под удара Роман уже не успевал. Тело вдруг сковало, и парень не смог пошевелить даже пальцем. Но ведь воплощенный еще не схватил его. На вашу одежду наложено плетение бабл. В это время ветки как раз схватили князя, стремясь раздавить. Но преодолеть наложенное подобранным пацаненком умение они не смогли. А тут и встроенная защита сработала. Точнее, ее последний слой — темный костер. Почти то же самое, что темное пламя на восьмом уровне, но гораздо сильнее и с меньшим радиусом воздействия. Охватившиеся черным пламенем ветки стали отпадать. И когда действие неуязвимости на одежду закончилось, роман уже был свободен. Чего не скажешь о древне. костер все же продолжал распространяться по его конечности, обнажив слившуюся с ним друидку И На тонкой ноте от боли заверещала девица, когда темный язык пламени коснулся ее И резко перешел тонкий визг в ультразвук и так же резко, как и начался оборвался. нога гиганта подломилась, и он стал падать прямо на романа. У меня нет больше сил. Услышал он возглас сбоку, а, посмотрев в ту сторону, обнаружил плачущего от своего бессилия пацана. Но тут подошедшая Аня прикоснулась к его плечу, и его лицо разгладилось. — На вашу одежду наложено плетение бабл. — Не надо! — запоздало прозвучал крик Таранько. Но поздно. Собственный защитный комплект стал не только неуязвимым, но и не позволил двигаться в нем. Парень упал на землю, не устояв на ногах, а сверху его придавил их противник. Будто в насмешку именно в этот момент запиликал телефон в свободном от пластин кармане куртки. В носу свербело от резкого запаха листвы. Звуки битвы проходили как сквозь вату, а треньканье телефона только раздражало. Вот и позвал пацана. Хотя он полезен, что уж себе-то врать. Долго лежать просто так не получилось. Бабл прошел, а вместе со скованностью навалилась тяжесть от многокилограммовой туши из дерева. Единственное, что получилось у Романа, извернуться и нажать на кнопку ответа. «Роман, что не отвечаешь?» — услышал он голос Ирины Сметкиной. «Пожалуй, единственной девушке, к которой он еще не смог подобрать ключик». «Да знаешь ли, это сложно сделать, находясь под тушей воплощенного!» Просипел он, пытаясь понять, что лучше всего сейчас применить из собственного арсенала. «Ты на друидок перешел? Я была о тебе лучшего мнения!» — фыркнула девушка. И тут же без перехода продолжила. «У нас никаких друидов нет, зато была засада из энтов. Полагаю, раз они у вас, то и основной удар будет по Омску!» Так может нам переместиться к вам? Нет. Роман услышал ритмичные звуки вгрызающихся в гиганта, атак вакуумных разрывов. И решил пока не дергаться. Да и не трогает его здесь никто. Так что не нужно никого провоцировать и мешать подчиненным. По плану вы приманка. Так что оставайтесь там. Понятно, что он не сработал. Но пока главная цель не объявится, никаких отступлений от плана. И тут же подумал. Если мы чего нового не придумаем, действуйте по обстановке. Отключившись, Таранько снова прислушался к происходящему снаружи. Все такие же ритмичные звуки, но что-то земля дрожит. Это не к добру. А, хуже не будет. Надеюсь, хотя интуиция говорила, что результат будет неоднозначным. Активирован острый ветер. Сформированное плетение тут же начало свою работу, и так как враг буквально был прислонен к князю, по коже Романа словно наждачкой прошлись, стесывая ее в местах соприкосновения с врагом и срезая защитный комплект. И новая волна острого воздуха, как миксер крошащего все вокруг в труху. В нос стала забиваться стружка, боль от продолжающей стачиваться кожи, которая постоянно восстанавливалась из-за вбитого рефлекса, не давала полностью осознать, что творится вокруг. И когда все резко прекратилось, Роман даже не сразу понял это. «Снимай защиту!» — услышал он сквозь постепенно стихающую боль. С трудом, встав на ноги, Роман огляделся. Он стоял среди кучи опилок, когда-то бывших огромным деревом. Местами в этой куче виднелись темные следы от крови. И даже куски фарша. Но чем дальше от парня, тем целее был воплощенный. И на краях от князя, на древне, уже можно было различить следы попадания вакуумных снарядов. Князев, что позвал романа, с усмешкой взирал на товарища, на котором из одежды остались одни лохмотья и то не везде. С звонила, стер ухмылку воевода роман. Тот тут же подобрался. Болотов не вышел на приманку. План надо менять. План уже поменен, только не нами, — подошел к ним Васильев. Смотрите, в километре на восток от них в воздухе наливалась маленькая зеленая звезда. Друиды проводили призыв своего бога, и он уже подходил к завершению.